Глава шестнадцатая. Из портала я буквально вывалилась. Это перемещение не походило ни на одно из тех, что были раньше. Сила закручивалась спиралью, сдавливала, душила, грозила смять и раздавить. Только усилием воли, удерживая защитную оболочку из света, я смогла выжить, пока мы перемещались. В очередной раз, упав на что-то твёрдое и холодное, мучительно закашлялась. Ощущение было такое, будто меня пропустили через мясорубку. Все внутренности перемешались и теперь навязчиво пытались вылезти наружу. Огромного труда стоило удерживать их в себе. Крис схватил меня за шиворот, вздернул на ноги и грубовато опустил на что-то такое же твердое, только несколько выше, чем пол. Перед глазами расплывались круги, сменяясь отовсюду наползающей темнотой. Не знаю, каким чудом, но мне всё же удалось постепенно очухаться. То ли стресс сказался, то ли ещё что, но через пару минут, откашлившись, поняла, что перед глазами проясняется. Удалось рассмотреть тёмные, влажно-поблёскивающие, как будто водой обрызганные стены. Мы оказались в небольшом помещении, а лежала я проклятие. Прямоугольное каменное возвышение до боли напоминало алтарь. «Крис, что происходит?» — прохрипела я. «Ты и есть то чудовище, о котором говорил маг?» Крис тем временем не суетливо, но и не так, чтобы очень медленно, к чему-то явно готовился. К ритуалу, как подсказал здравый смысл. «Иначе каким еще образом расценить его действия?» Разложив вокруг алтаря таинственно мерцающие камни, Крис принялся за свечи. — Нет, конечно. Маг уверял тебя, что ты приведешь в этот мир чудовище. А я уже здесь. Хотя, не скрою, он усмехнулся. Меня бы тоже назвали чудовищем. Старательно сдерживая тошноту, я приподнялась, но сила Криса тут же захлестнула меня, пригвождая обратно к алтарю. «Значит, ты собираешься принести меня в жертву, чтобы призвать вмиг на пророченное чудовище?» Огромное количество прочитанных книг с подобным сюжетом намекало, что такой вариант вполне возможен. Но Крис моих ожиданий не оправдал. «Нет, всё несколько иначе». «Ты серьёзно хочешь, чтобы я умерла, так и не узнав правды?» «Ладно». Он, наконец, прекратил подготовку и повернулся ко мне. Усмехнулся, глядя сверху вниз. Думаешь, я не заметил твоих попыток освободиться? Это ничего, пытайся, мне не жалко. Твоя магия не может сравниться с моей. А времени у нас не в пример больше, чем у жалкого мага до моего появления. Стоит признаться, я действительно пыталась избавиться от магии, заставившей неудобно распластаться на алтаре. Но у меня ничего не получалось. В душу начало закрадываться беспокойство. Что, если не смогу? Что, если силы Феникса Света не хватит, чтобы высвободиться? Да ясное дело, что не хватит. Крис всегда был сильнее. Всегда. Наша сила в разных весовых категориях. Он любую магию попросту поглощал. Зато его магия давила, грозясь прикончить. Наверное, если б меня по-прежнему не защищал тонкий кокон Света, оплетавший тело подобно второй коже, Я бы уже умерла от давления силы Криса. А ведь он даже не пытался убить, просто удерживал. Страшно представить, на что он способен. Впрочем, мне уже довелось полюбоваться, что он может сделать лишь одним прикосновением. Ты — феникс тьмы. Неужели феникс тьмы способен на подобное? Правильный вопрос. Судя по голосу, он усмехнулся. «Я не совсем феникс тьмы. Меня зовут Криснес Штверх. Я пожиратель миров». С этими словами он сдернул с головы капюшон. Уже знакомые черты, знакомые ощущения силы феникса тьмы, смешанные с чем-то жутким, невероятно могущественным и смертоносным. Но глаза... Из этих глаз на меня смотрела бездна. Я не принадлежу этому миру, — продолжал Крис, — ни одному из миров. Я пришел из пространства между мирами, и только тело феникса, тьмы или света способно выдержать мою силу. Только благодаря этому телу я могу здесь находиться. Ему нужна женщина, — вспомнились слова погибшего мага и все вдруг встало на свои места. Все. И почему стоило Крису снять капюшон, я ощущал родственные нотки силы, и почему по ночам он приходил именно ко мне? Плащ сдерживает часть силы. «Без плаща одно мое присутствие будет убивать», — сказал он. «Но сейчас ты чувствуешь это верно. Силу феникса тьмы». «Это сила феникса тьмы, тело которого ты занял. Выдохнула я потрясённо. И тебе нужно моё тело для...» «Да, для неё». «Ничего личного, Таис. Мне нужна Аиштея Сана. Мы бродили с ней по вселенной, уничтожали один мир за другим. Но в этот мир я попал без неё. Феникс Света погибла». Ее тело уже не годилось как носитель. Но ничего, я ждал. И дождался. Теперь есть ты. Я воспользуюсь твоим телом, чтобы Иштейсана могла проникнуть в этот мир. Тела фениксов света и тьмы подходят для этого идеально. Единственные, в ком хватает силы, чтобы удержать сущность пожирателей и не разрушиться. В первый миг меня накрыло паникой. «Не хочу! Не хочу становиться носителем для какого-то там монстра женского пола! Никому вообще не хочу отдавать свое тело! Оно мое! Я жить хочу!» Невероятным усилием воли все же подавило панику. «Нужно думать. Нужно отсюда выбираться, а для начала потянуть время». Возможно, удастся придумать, как выкрутиться даже из такой поганой ситуации, когда собственная магия абсолютно бессильна. Нет, я не понимаю. Неужели богам наплевать, что их мир собираются уничтожить? О, тема для разговора. Хватаемся, пока Крис не продолжил приготовление. Зачем вы уничтожаете миры? Не понимаю. Столько времени ты ходил по миру и ведь не уничтожил его. Значит, это не такая уж необходимость для вашего существования. Это наша суть. Но ты права. Уничтожать миры в одиночку скучно. С штс дело пойдёт веселее. Видимо, Крис утратил к разговору интерес или просто решил, что всё уже рассказал, потому как продолжил расставлять свечи вокруг алтаря. Пока ещё не зажжённые, но утешало это мало. Особенно если учесть, что освободиться мне по-прежнему не удавалось. Но ты только подумай. Вот уничтожите вы мир, потом ведь всё сначала начинать. Искать мир, проникать в него. Вдруг опять вдвоём не получится, скучать будете. Я не собираюсь уничтожать мир за пару дней. Мир умирает, наша сила растёт. Этим можно наслаждаться на протяжении нескольких лет. А потом, да, мы найдём новый мир. Возможно, в него будет легче проникнуть, или, наоборот, ещё сложнее. Тебе не понять. «В этом наша суть. В этом наше существование. Существование, не жизнь. Пожалуй, того, кто может обходиться без тела, а тело использует только для закрепления в определенном мире, и в самом деле не назовешь живым. Он действительно существует. Ты говорил, что я обо всем узнаю, но что ты сделал со мной в последнюю ночь, когда приходил? Помню, ты как-то на меня воздействовал». Всего лишь поставил магический маячок. Я не могу следить за всем миром сразу. Воспринимаю только то пространство, за которым наблюдаю. И куда этот маг тебя утащит, тоже заранее предугадать не мог. Он готовил несколько мест. Мне не хотелось бегать туда-сюда. Не хотелось опоздать. Маячок, значит. Но тогда зачем ты позволил магу меня похитить, если все равно собирался именно сегодня? Я использовал его, чтобы запутать следы. Не сомневаюсь, Аркахон и Феникс Тьмы сделают всё возможное, чтобы тебя отыскать. Но искать они будут по остаточным следам портала, найдут кучку пепла. На всё это потребуется время. Пусть побегают. Если они и догадаются, что кучка пепла и есть маг из Ордена, то всё равно не поймут, кто мог такое с ним сотворить. До нас с тобой они не доберутся. Не успеют. Все уже почти готово. А найти меня сразу тоже ты помешал? Они должны были почувствовать, что я перенеслась. Не могли не почувствовать. Не могли. Согласился Крис. Без моего вмешательства не могли. Но я накрыл поляну пологом. Они просто не почувствовали всплеск твоей магии. А след мага обрывается в его замке. И куда отправляться дальше, они вряд ли определят. «Не жди помощи. В конце концов, если они сюда заявятся, я просто их убью. Не будь Таис. Пусть они еще поживут». Магия Криса в очередной раз поглотила вспышку света. Мне даже пошевелиться не удалось. «Да что ж такое-то? Неужели я ничего не могу сделать? Совсем ничего?» А следом пришло осознание «не могу». Если предположить, что феникс света и феникс тьмы равны по силе, если даже отбросить разницу из-за отсутствия у меня опыта, Крис обладает не только силой феникса тьмы, он пожиратель миров, и мне с ним не сравниться. Мысли лихорадочно кружились в голове. Ты ведь мог похитить меня в любой момент. Мог. Но тебя нужно было подготовить приучить к моей силе, чтобы ты не умерла сразу, и выдержала ритуал, пока я открываю путь, и что я в этот мир. Вот оно. Вот он выход. Господи, неужели единственный? Не будь эгоисткой, Таис. Ты должна умереть. Нужно подготовить тебя, чтобы сразу не умерла. Из глаз невольно брызнули слезы. Ведь Крису на самом деле удалось приготовить меня к этому ритуалу. «Не научись я защищаться от давления его силы, сейчас бы уже умерла, размазанная по алтарю. Но что мне мешает снять с себя защиту? От Криса защита не спасет. Она защищает только от смертоносной силы, что удерживает меня на алтаре. Снять защиту и меня раздавит, убьет. Не за одно мгновение, конечно. Помучиться придется» но есть вероятность, что Крис не успеет ничего предпринять, чтобы спасти так нужное ему тело. Так что мне мешает снять с себя защиту? Эгоистичное желание жить? О да, я очень хочу жить. Как же я хочу жить! Совсем недавно я обрела магию, такую невероятную, такую удивительную магию и целый мир, наполненный волшебством. Но совсем чуть-чуть и моим телом завладеет монстр. «Я все равно жить не смогу. Я обречена. А вот мир еще можно спасти. Нужно только снять с себя защиту. Нужно решиться». И в этот момент я ощутила вспышки двух порталов. Альвир и Лерон все-таки нашли вместе. Два потока тьмы устремились к Крису, Один из них разделился. Часть силы направилась ко мне, чтобы освободить атаков, но безрезультатно. Атакующую магию Крис привычно поглотил. Меня по-прежнему удерживало на алтаре. а явились. Признаюсь, не ожидал. Но не проблема. Вот единственное, что Крис сказал, прежде чем атаковать. Времени на раздумья и мысленные уговоры не осталось. Сердце забилось в глупой надежде, что Альвиру с Лероном удастся справиться с Крисом. Вот только я слишком хорошо теперь представляла, что такое сила пожирателя миров. Никто с ним не справится. Все, что с ним соприкасается, превращается в пепел. Но я сама еще могу помочь. Если Крис потеряет смысл всего, что он здесь устроил, лишиться возможности призвать свою чудовищную пару. Больше не раздумывая, сняла защиту. Прижимавшая меня колтарю сила буквально обрушилась на тело. Воздух вышибло, ребра затрещали. Но Крис вовремя среагировал, ослабив давление силы. В тот же миг по оковам ударил Альвеир. Оковы смело. Давление пропало, я вновь смогла шевелиться. Пока приходила в себя, Крис все же ударил. По Лерону и по альвиру Я чувствовала, как пространство наполняет удушливая сила. Дальше все происходило за доли мгновения. Крис не сможет убить меня. Я нужна ему. Но стоит магии коснуться Лерона или альвира они умрут. Я знаю, не смогут противостоять. Слетев с алтаря, рванула к ним. Лерон стоял ближе. Инерции мне бы не хватило, чтобы толкнуть его к Альвииру. Но магия света откликнулась сразу. Волна света подстегнула и снесла меня, врезавшуюся в Лерона вместе с ним, в сторону, где стоял Альвеир. Магия же света помогла не упасть. Успела. Каким-то чудом успела, раскинув руки, закрыть их с собой. «Он не тронет меня. Я нужна ему живой!» — завопила я. Атакующая волна обдала удушливым дуновением спину. Пошевелила волосы, однако вовремя остановилась. Крис действительно не стал бить по мужчинам, рискуя навредить мне. И этим можно воспользоваться. Но разве ж эти два самоуверенных идиота позволят себе прикрываться девушкой? Альвир обнял меня за талию, мимолетно умудрившись приласкать, и отодвинул, подтолкнув в руки Клэрону. А сам шагнул навстречу Крису. «Нет, это пожиратель миров, Альвир, не надо!» Крис и Альвир ударили одновременно. Магия пожирателя миров разорвала тьму, словно она была не смертоносной силой, а всего лишь безвредным дымком, и устремилась к Альвиру. Мой крик заглушил разнёсшийся по помещению гул. Все камни заходили ходуном, рассыпаясь мириадами мельчайших частиц. Выброшенной вперед вместе с атакующей тьмой рука Альвира прямо на глазах начала осыпаться хлопьями пепла. Пальцы, кисть целиком, запястье Вот рука рассыпалась по локоть. Я кричала я уже ничего не соображала. вскипая изнутри, свет выливался наружу. Сквозь пелену какого-то безумия ощутила, как пальцы Лерона сдавливают мои плечи. Его тьма взметнулась и смешалась с моим светом. Чувствую, как соприкасаются наши с Лероном души. Разряд, вспышка. Широко распахиваю глаза, встречаюсь с ним взглядом. Давай ударим по нему вместе. Объединим нашу силу. «Раскрой душу мне навстречу!» Наши пальцы сплетаются, и я распахиваю душу навстречу ему, потому что тело Альвира продолжает рассыпаться. Еще немного, и магия чудовища доберется до Лерона. Он специально развернулся так, чтобы принять удар на себя, не прикрываться мною. Моя душа раскрывается. Больше не остается преград между нами. Я тону в жидком сплаве света и тьмы. Нет, не я. Мы тонем вместе и тут же воспаряем на крыльях фениксов. Тепло, исходящее от Лерона, кружит голову. Любовь, нежность — это его чувства, но сейчас они проходят по моему телу, наполняют каждую клеточку, начинают дрожать от переизбытка эмоций. Как же это невероятно! Быть единым целым, чувствовать его как себя и уже не понимать, где я сама — Купаться в любви, в этом единении, в водовороте нашей силы, одной на двоих, сплаве света и тьмы. Когда никто из нас не может существовать отдельно друг от друга. В этот момент я отчетливо понимаю, что феникс света и феникс тьмы никогда не смогут оставаться врозь. Мы созданы, чтобы быть вместе. И вместе мы непобедимы. Еще одна яркая вспышка. Яркая, ослепительное Не световая, а что-то невероятное, слившейся воедино магией света и тьмы. Удар разорвал тело Криса на части, стер в одно мгновение, превратив в росы пыли. Сущность пожирателя миров осталась без якоря, позволявшего здесь оставаться, и просочилась сквозь грани мира, куда-то в другое пространство. Прочь отсюда. Пожалуй, в первом нашем слиянии мы оказались недостаточно сильны, чтобы уничтожить бесплотное существо. Но это только начало. И только это спасло альвира превратившегося в сгусток тьмы на момент смертоносной вспышки. А потом всё прекратилось. Выплеснутая нами магия рассеялась. Альвеир, серьёзно раненый, но живой, снова воплотился. Но мы с Лераном продолжали смотреть друг на друга. Меня било крупной дрожью, пот стекал ручьями по спине, ноги едва ли держали. Только всё это ерунда. Всё потеряло смысл, кроме этих глаз, таких близких и родных. Карие глаза Феникса тьмы, моей второй половинки, сияли нежным теплом и такой всепоглощающей любовью, что в ней можно было раствориться. В его любви, в его тьме, в нём самом. По лицу снова текли слёзы, и я улыбалась. Недоверчиво, радостно. Я наконец-то его нашла. Даже не верится. Это всепоглощающее счастье. Это осознание, что мы обрели друг друга. Так долго искали, и вот, теперь мы вместе. Навсегда. Нет силы в этом мире, способной нас разлучить. Я не отступлюсь. Раздался рядом голос Альвира. Таис, слышишь? Не отступлюсь.